Умываясь ароматической водой и переменяя с помощью слуги свой дорожный кафтан на предложенный графом из синего шелка, я не беспостыдного тщеславия чувствовал себя польщенным, что в таком месте принят как почетный гость, забывая, что я был приглашен лишь как случайный спутник доктора Фауста. Это пустое самодовольство еще не покинуло меня, когда нас провели вниз, в столовую комнату, где был накрыт обширный стол, уставленный, как лоток разносчика товарами, всевозможными кушаньями и винами, и где собралось все население замка с графом и его супругой, графиней Луизой, женщиной на вид, казавшейся старше своего мужа, но представительной и державшей себя с истинным величием. В обширной зале которая, конечно, служила прежде сеньору для приема вассалов, украшенной по стенам живописью на тему Троянской войны и ярко освещенной факелами и восковыми свечами, среди небольшой толпы изящных кавалеров, шелестевших шелком и атласом в шляпах со страусовыми перьями и дам, блиставших золотыми уборами, кружевами и необыкновенно розовой кожей, я на минуту почувствовал себя, так человек мелочен чуть несчастливым. Но очень скоро ждало меня справедливое разочарование. Во-первых, я должен был убедиться, что лично на меня никто не склонен был обращать внимание. А я все же более привычный к жизни походной или к тихим беседам с глазу на глаз сам не умел втиснуться в общее оживление. Во-вторых, я не мог не распознать, что при всех изъявлениях почтения, какие расточали и граф, и его приближенные доктору Фаусту, была в их обращении с ним и со всеми нами какая-то доля насмешки. Догадка возникла у меня в душе, что мы были приглашены графом лишь как редкостные шуты, которыми можно позабавиться в весенние скучные недели, и этому стебельку подозрения – суждено было окрепнуть в целое деревце. Когда мы разместились за столом, я попал на самый конец его, где сидели капеллан замка и какой-то молчаливый господин в бархатном кафтане, больше занятые кубками, чем мной. И это дало мне возможность беспрепятственно делать свои наблюдения. Я видел, что внимание всего общества сосредоточено на докторе Фаусте, которого посадили рядом с графиней, к нему беспрестанно обращался граф, то угощая его, то рассыпая перед ним комплименты его учености, то задавая ему разные, будто бы очень серьезные вопросы. Когда Фаус начинал говорить, граф делал знак, призывая всех к молчанию, словно готовясь каждый раз услышать откровение мудрости. Но и это всеобщее внимание – и риторические похвалы графа и особенно мнимо ученые задачи ставимые доктору, все сильно отзывалось пародией и сатирой. И я даже подметил два или три раза дурно скрытый смех некоторых из присутствующих, доказавший мне, что в заговоре участвовало все общество. Когда я убедился, что мое открытие справедливо, почувствовал я стыд перед самим собой, и обиду за доктора, и даже готов был немедленно встать и, сказав какие-нибудь резкие слова, удалиться из замка. Но удержала меня мысль, что сделать это первому следовало бы не мне, а моим спутникам».